Солнце еще не вышло из-за горизонта, когда группа закончила сборы. Быстрый завтрак, проверка снаряжения и снова в путь. До пирамид оставалось не так и много, но из-за горной местности преодоление пути было усложнено. Благоящерицы справлялись с рельефом и густой растительностью, иначе преодолеть данную дистанцию было бы в разы дольше. Подъем на очередное плато, как вдруг между гор, на протяженной долине показалось нечто гигантское. Четвероногое существо, схожее с драконом, шагало к водоему. «Что это?» — прифигел Зархан. «Тибраус», — сглотнул Алдир. «Никогда не думал, что увижу его воочию. Не часто такого встретишь». «Слишком огромен», — восторженно воскликнул и Аполлон. По его прикидкам, высота существа была примерно в 20-22 жилых этажа, да и длиной будто шестиподъездный многоквартирный дом. Вид этого существа поистине будоражил. Неужели оно реально? «А там что? Взгляните!» — указал Зархан на восток. «И там среди гор просматривалась остроугольная вершина, явно имевшая искусственное происхождение. А это, друг графа, и есть пирамида Итилита», — хмыкнул Алдир. «А это самая высокая из них», — пояснил он. Аполлон ожидал увидеть блочную песочного цвета пирамиду, которые были в Египте. Но то, что он увидел, было куда сложнее. Разве может пирамида иметь черный цвет? Каков тогда ее состав? И камни-то вообще. Больше походило на металл. Хотя с такого расстояния судить было сложно. Все же до нее еще шагать и шагать. Юноша взглянул на гида и авантюристов. На его лице проявилась улыбка. «Ну что, Алдир, парни, пора прощаться». «Господин, о чем вы?» Не понял командир авантюристов. Мулат молчал, понимая, что его работа, как провожатого, окончена. Пирамиды уже в обозрении глаз, а значит, он свою работу выполнил. «Все просто», — ответил Аполлон. «Дальше я и Зархан пойдем к пирамидам, а вы отправитесь в Нефердорс». «Позвольте возразить», — осторожно произнес Дазл. «Мы готовы следовать за вами, даже если это будет равно смерти». «Верно», — поддержал Гворк. «Мы не сможем уйти, господин, даже если вы прогоните нас прочь», заявил Имилыш. «Мне не хотелось бы видеть вашей смерти», серьезным тоном пояснил Аполлон. «Кто знает, что ждет впереди?» «А мою, значит, ты увидеть не против», хмыкнул шутливо Зархан. Аполлон сурово взглянул на него, и наследник понял ладони перед собой. «Да шучу я, шучу!» «Я кое-что не рассказал вам. Вчера, когда якобы я пропал...» то поймал преследователя. За нами следил эльфийка. — Чего? Как так вышло? Эльфы уже здесь? Сразу несколько человек удивились такому откровению. — Позвольте уточнить, господин граф, куда вы дели тело? — задал всех интересующий вопрос Алдир. Связал заклинанием и бросил в траве. — Не волнуйтесь, выбраться она сможет не раньше, чем завтра после полуночи. Спокойным тоном ответил юноша. — То есть, братец? «Ты не убил ее?» — не понял Зархан. «Нет, конечно. Пожал тут плечами. Знаю, это глупо с моей стороны, но заклинание сдержит ее, а барьер скроет даже от своих. Так что извиняйте, убить женщину я не смог. Вот поэтому лучше всем вернуться в Нефердорс. Завтра нас начнут искать эльфы, если не нарвемся на них раньше, или на тех же ящеров. Готовы ли вы к такому исходу событий? Это не развлекало его в Маракеше теперь можно умереть». «Готов», — ответил Милош. Командир авантюристов не задавал вопросов, почему Аполлон не притащил Эльфийку в лагерь. Тогда бы он сам или тот же Дазл прибили девку. У них с этим не было проблем. В любом случае Милош отдавал себе отчет, что в какой-то мере Аполлон прав. Эльфийка следила за ними, и если бы не молодой граф, то, возможно, их уже убили бы еще под утро, так что никаких претензий с их стороны не могло быть. «Я тоже готов», — кивнул Гворк. «Как и я», — подтвердил свое решение Дазл. «И как теперь возвращаться? Не нарвусь ли я на отряд эльфиек?» — задачился Алдир, при этом с новым любопытством глядя на Аполлона. Так и знал, что этот граф Нефердорса непрост. Выследил шпиона, когда я куда опытнее в сокрытии и слежке. Да и эта тройка, — взглянул проводник на авантюристов, — гораздо профессиональнее, чем показывают. «Вероятно, не доверяют мне и скрывают все свои возможности. К тому же зверочеловек тоже непрост. Стоит ли остаться с ними до конца путешествия? Все же где-то в джунглях может скрываться еще одна следопытка. А я, как бы ни был хорош в сражениях, все-таки это не мой профиль». «Вряд ли», — ответил ему Аполлон. «Я успел достаточно проследить за ней. Вероятно, район, по которому мы проходили...» «Только под ее ответственностью. При преследовании я не заметил кого-то еще. И все-таки, господин граф, вы не будете против, если я, как и ваши воины, продолжу поход?» — спросил Алдир. «Глупое решение», — повел Аполлон головой из стороны в сторону. «Ты же понимаешь, мы можем застрять здесь надолго. К тому же, преодолев эти горы, шансы нарваться на враждебный отряд увеличатся кратно» куда безопасней будет отправиться назад прямо отсюда и сейчас. «Пожалуй, вы правы, господин граф», — согласился Алдир. Аполлону удалось его убедить в принятии более безопасного решения. Да и раз этот нефердорсит сказал, что эльфийка обезврежена, значит, так и есть. У Мулата даже пробежала мыслишка, а не найти ли ее связанную и не привести на базар. Но осознав всю опасность ситуации, если та все же вырвется из сдерживающего заклятия, Тут же отмел наживную идею. Алдер отвязал одну из сумок от седла ящерицы и кинул ее дазлу. «Вам это будет нужнее, чем мне». Затем улыбнулся. «Знаете, ваша группа не совсем обычная. Я повидал за свою жизнь многих приезжих из Нефердорса. Впечатления от них были всегда одни и те же. Но вы, парни, изменили мое отношение к столице». Он, прижав ладонь к сердцу, уважительно склонил голову. — Да прибудут с вами небеса и удача. А вы, господин граф, надеюсь, отыщете желаемое. Прощайте. Алдир запрыгнул в седло и пришпорил ящера, не оборачиваясь. — И тебе удачи! — крикнул ему в спину Зархан. — Вот же говнюк! Кто ж так прощается? — улыбнулся он. — Продолжим путь, господин? — аккуратно задал вопрос Милош. Аполлон хмыкнул. — Раз вы все для себя решили, пусть будет так. Кивнул он и направил своего ящера вперед. Как и ранее, Дазл занял позицию в авангарде. За все время путешествия он так и не наткнулся на ловушки и вражеские магические печати. Возможно, маршрутом, которым следовала группа, не было принято ходить ни у эльфов, ни у ящеров. Да и при том, возможно ли установить ловушки по всей территории гор? Вряд ли. Видимо, по этой причине и были представлены смотрители территорий такие, как пойманные Аполлоном Триша. Как бы там ни было, отряд продолжал путь к пирамидам, ориентируясь на вершину самой высокой из них. Все уже привыкли к веткам и кустарникам, порой бьющим в лицо, но такова доля путешествий в джунглях на ящерицах. Не нравится – иди пешком и прорубай путь с помощью мачете, либо используй магию эльфов – лесные прыжки, секрет которой никто не выдаст даже под самыми ужасными пытками». Солнечные лучи проскальзывали сквозь кроны деревьев. Как только плечи путников попадали под их свет, так сразу чувствовали беспощадное тепло. Настолько палящие и безжалостные лучи были, что хотелось не попадать под них лишний раз. Передвигаясь в тени джунглей, слушая разнообразные визги животных до порхания напуганных птиц, Аполлон вдруг остановился, после чего прекратил движение из Архан. — Ты тоже это слышишь, братец? — Да, на Востоке идет бой. Кивнул юный демон, слыша отголоски сражения, при этом чувствуя, как в воздухе витает магия. Странно, что он мог различать ее типы. Использует магию льда и, если не ошибаюсь, земли. Никто не стал задавать вопросов, откуда он это знал. Все-таки у героев свои прибаутки. «Господин, нам лучше обойти сражение? Или вы намерены понаблюдать поближе и оценить силу противника?» — поинтересовался Милош. «Идея, конечно, хорошая» кивнул Аполлон. «Но нам нужно спешить. К тому же невозможно подготовиться к каждому противнику, а терять время на наблюдение. Чем ящеры и эльфы отличаются от людей? Все те же две руки и две ноги. Идем!» Он направил ящера на юго-запад, не желая вступать в ненужные столкновения, ведь пирамиды были так близко. Через сорок минут, забравшись на крайнюю гору, Аполлон, как и остальные члены группы, увидели цепь огромных черных пирамид. Всего тринадцать. У подножия шести из них развивались знамена с сетями и рыбой. У пяти – знамя с деревом и боевым луком. Очевидно, противоборствующие стороны имеют контроль над пирамидами, но не могут выявить победителя, указал юный демон на самую высокую пирамиду, подле которой велось сражение. Там не было тысяч воинов, не было искакунов. Примерно пять сотен высоченных здоровяков с чешуйчатой кожей и ящероподобными мордами бились против женщин. Вот да, именно такое странное зрелище предстало перед глазами. Пять сотен эльфиек, подобно амазонкам, теснили двухметровых ящеров. Так слаженно и бойко, что, глядя на них с вершины, ни Аполлон, ни Зархан с авантюристами не смели их недооценивать. «Мои глаза!» — пробормотал Зархан. «Пум-пум-пум!» — задумчиво проговорил Аполлон. «Даже не знаю, как быть, если нарвемся на эльфийский отряд». «Будем уничтожать красоту», — сглотнул Милуш. Даже ему, тертому калачу, было непросто лицезреть воинствующих представительниц шастой расы и при этом понимать, что в случае столкновения объяснить им что-то не получится. Из ЭКФов никто из группы не знал, да и убедить жительниц Матриархата скорее рухнут небеса. «Может, просто будем убегать?» — пробубнил Зархан. Конечно, зверяне не сбегают от боя, но этот случай – исключение. «А что, идея?» – кивнул Аполлон. «Кстати, бежать придется прямо сейчас, нас выследили». «Серьезно? Снова? Ну как?» Пока парни рассусоливали, Аполлон пришпорил ящерицу с горы, намереваясь скрыться от отряда, устремившегося в их сторону. Неужели они каким-то образом затронули скрытую ловушку? А может, их просто всего-навсего заметили? Все-таки птицы, взлетавшие из веток, могли привлечь внимание, и данная группа из семи эльфиек отправилась взглянуть, а не подбирается ли к ним кто-то из ящеров с тыла. «Братец!» — догнал Зархана Полона. «Ты быстрее, чем я думал!» «Господин, вашей реакции стоит позавидовать!» Верхом на юрких ящерках мчались авантюристы. «Никогда я еще не убегал от женщин!» — усмехнулся юный демон. «Сам удивлен! Ха!» Пришпорил он питомца, и тот ускорился. В итоге они сменили позицию и не были обнаружены. Эльфийки решили, что птица испугала приблудившееся зверье, после чего вернулись на посты. Аполлон же с парнями направился вдоль цепи пирамид, пока не понимая, где обустроить плацдарм для последующего вторжения. Когда солнце заходило за горизонт у подножия одной из гор, группа наткнулась на топе. Решив, что здесь вряд ли часто появляется кто-то из противоборствующих народов, решили обосноваться, разбив лагерь прямо на подходе к болоту. Конечно, местечко неприятное не только по виду, но и по запаху. Однако являлось самым безопасным из всех виденных до этого. Ящеры были накормлены и привязаны, Пост наблюдения на одном из высоченных деревьев занял Гворк. Остальные уселись подле кипящего котелка с супом. «Что будем делать дальше?» грыз за Архан Арахис. «Для начала стоит определиться с пирамидой, которую господин захочет посетить первый», предположил Милош. «Господин, я и Дазл можем временно отвлечь противника, а вы проникнуть внутрь. Только вот, есть ли там проход? А если есть, то возможно ли его открыть?» задумчиво произнес командир авантюристов. «Твоя идея неплоха, но у меня другой план». Аполлон нарисовал в воздухе печать, после чего вытащил из нее прозрачный плащ с купюшоном. «Что это?» — полюбопытствовал наследник. «Плащ Каруги?» — удивленно проговорил милыш. «Откуда он у вас? Дали поносить на время?» «Ха!» — улыбнулся Аполлон. «Насчет плана все просто. Я надену плащ и проберусь через посты охраны к ближайшей пирамиде. Наверняка к вечеру сражения стихнут, и можно будет более спокойно прогуляться. Так что твой план отложим на потом». «Если из этой прогулки ничего не выйдет, согласен?» «Конечно, господин», — не спорил Милыш. «На то мы порешили. Зархан вместе с Милышем были группой, предназначенной для штурма. Если Аполлона постигнут неприятности, то да, многого они не сделают, пусть даже наследник и находится на стадии грандмастера. И все же внимание определенно отвлекут, чем и должен будет воспользоваться Аполлон».